Глава шестая. Гедонистические манипуляции. Настоящий мазохист всегда подставит щеку там, где у него есть перспектива получить удар. Зигмунд Фрейд. в Последнее время на тренингах по противодействию манипуляциям участники все чаще и чаще спрашивают меня в кулуарах об энергетических вампирах. Он меня постоянно терзает. Он выкачивает из меня всю энергию. На собрании он постоянно выводит меня из себя. После каждого разговора с ним я чувствую себя подавленным. Он вернулся из отпуска, и мое самочувствие сразу ухудшилось. Рядом с ним я чувствую себя ущербно. Конечно, ни в каких вампиров я не верю. Но, тем не менее, явление психологического подавления, безусловно, существует. И называется оно гедонистическая манипуляция. Любая гедонистическая манипуляция характеризуется главным. У нее отсутствует прагматическая цель. Манипулятору ничего конкретно от вас не надо. Ни повышения в должности, ни услуг, ни финансовой поддержки. Ему важно получать удовольствие от того, что он делает со своей жертвой. Ему нравится сам процесс манипулирования. Для него это игра, постоянная тренировка своего специфического навыка, возможность потешить себя и свое эго. Гедонист-манипулятор получает удовольствие От эмоциональной реакции жертвы, которую ему удается вызвать. Потому что в сознании манипулятора это является прямым доказательством его силы, власти и могущества. Ему приятно осознавать, что визави является именно жертвой, а не полноправным участником цивилизованного общения. психологическое насилие Гедонистического манипулятора легко вычислить. Он получает удовольствие от ссор и скандалов, ему приятны конфликтные ситуации. Эта негативная энергетика питает его ложное чувство превосходства и колоссального самолюбия. Гедонистические манипуляторы прекрасно осведомлены обо всех мишенях своей жертвы. Они досконально знают все слабые места, недостатки, больные темы, старые психологические раны. Все это они умело используют для того, чтобы разжечь конфликт. Для манипулятора это своеобразная игра. Вывести человека из себя максимально изощренно, чтобы потом нельзя было предъявить никакой претензии. Ведь формально ничего криминального человек не сказал. Просто умело использовал, к примеру, какую-то неприятную колкую фразу, которая подрывает вашу уверенность в себе или выводит вас из равновесия. Он будет задействовать болезненные уколы или саркастические ремарки с нисходительным тоном под видом невинных шутки. После ссоры обязательно ждите абсолютно невинных интонаций. «Я не хотел тебя обидеть», «Ты излишне чувствителен» или даже «Ну что ты кипятишься из-за всяких пустяков?» А жертва в ответ и правду начинает думать, что у нее проблемы с чувством юмора и ничего криминального партнер не задумывал, просто произошло некое недопонимание. Гиванистические манипуляторы постоянно тренируют свое мастерство. И с каждым разом такая жестокая игра становится все профессиональнее, тоньше и изощреннее. Игра, правила которые вам неизвестны. Они постоянно нащупывают ваши границы, чтобы понимать, что можно нарушать, чтобы остаться безнаказанными, а что еще рано. Они всегда делают так, чтобы формально их нельзя было обвинить. Они никогда ни в чем не виноваты. Они всегда заметают следы. Есть одно жесткое, но, по-моему, очень меткое сравнение. Гедонистическая манипуляция подобна дрессировке. Манипуляторы заставляют вас привыкать к такому отношению с их стороны. Как собак Павлова, гедонистические манипуляторы дрессируют своих жертв для того, чтобы те ходили на цыпочках. А все внимание при этом манипуляторы стремятся привлечь к себе, чтобы всегда быть в центре и удовлетворить свое болезненное эго. Манипулятор постоянно нуждается в подтверждении своей правоты, сохранении чувства превосходства и собственной значимости. Гедонистический манипулятор постоянно прибегает к деструктивной критике. Он вечно всем недоволен и всегда найдет повод для придирки. Вы хорошо зарабатываете? Тогда ждите придирки, что вы еще не миллионер. Вы достигли карьерных высот? Новая претензия. Вас постоянно нет дома, вы эгоист вы никому не уделяете времени, а с ним и вовсе не нянчитесь. И это замкнутый круг. Жертва гедонистического манипулятора всегда козел отпущения. Это прививает жертве гнетущее чувство никчемности и пустоты, а также постоянный страх несоответствия ожиданиям. Каждый раз думать о новых ожиданиях, которым нужно соответствовать, и бояться очередной претензии, перетекающий в неприятный разговор или скандал, ох, это очень тяжело. а Опланка ожиданий у манипулятора тем временем становится все выше и вовсе в какой-то момент нежданно-негаданно меняется. Необоснованные и завышенные требования к другим становятся жизненной стратегией. Геннистические манипуляторы демонстрируют деструктивное, разрушающее поведение. Их спутники – разочарование, пренебрежение, жестокое обращение и неуважение. Как бы невзначай они роняют уничижительные высказывания, оскорбляют, задевают, саботируют ваши цели, стремятся разрушить все, что для вас значимо. Например, портят праздники или ценные для вас минуты. Геннистические манипуляторы всегда себя ведут со своими жертвами деструктивно. Их форма поведения может быть абсолютно разной. Тем не менее, можно выделить черты, которые свойственны большинству гедонистических манипуляторов. Например, это так называемая проекция. Проявляется этот психологический механизм в том, что манипулятор категорически не желает видеть свои собственные недостатки, ошибки и изъяны, уклоняется от признания своей вины и ответственности и всеми возможными способами пытается приписывать эти недостатки своей жертве, а также полностью переложить всю вину на другого человека. Вместо того, чтобы честно признать, что виноват или сделал что-то не так, он внушает чувство вины своим жертвам. В их поведении виноваты только вы. Это все из-за вас. Ты сам такой. Весь мир вокруг виноват, но только не они. Делает он это изощренно, жестоко, систематически. Получается своеобразная садистская игра в перекладывание вины. Неэффективный сотрудник обвиняет всех вокруг в лени Неэффективный сотрудник обвиняет всех вокруг в лени Патологический врун обвиняет своих друзей во вранье. Безусловно, любому человеку свойственно не замечать свои недостатки и проступки. Ничего криминального тут нет. Однако у геннистических манипуляторов проекция превращается в образ жизни. Своеобразное постоянное психологическое насилие. Не стоит вестись на эту манипуляцию, и ни в коем случае нельзя проецировать недостатки манипулятора на себя. Любому гидранистическому манипулятору свойственен тотальный контроль. Манипулятор неусыпно наблюдает за тем, чтобы вы помнили, что вы не идеал. Указывает на малейшую ошибку, постоянно стыдит и вызывает чувство вины. Конфликты и ссоры? Главный инструмент его управления. Ведь так вы чувствуете себя неуверенно и нестабильно. В какой-то момент геннистический манипулятор может сменить свою тактику и опять броситься вас идеализировать, как только понимает или чувствует, что теряет контроль. Когда манипулятор-нарцисс не может контролировать вас, он начинает контролировать ваше окружение, а точнее то, как ваше окружение вас воспринимает. Поэтому нередко он начинает прибегать к сплетням и клевете, чтобы очернить репутацию или разоблачить жертву. Умение сеять сомнения, подозрительность и раздор среди окружающих позволяют управлять жертвами так, как он хочет. В его удивительных рассказах вы вдруг предстаете агрессором, а он жертвой. Чувствуете, опять проекция. Или наоборот. Он с удовольствием может пересказывать те гадости, которые якобы говорили ваши близкие у вас за спиной. Для чего, спросите вы? Обычно это делается для того, чтобы у жертвы не осталось поддержки на случай, если она все-таки решит прекратить отношения, личные, профессиональные или дружеские, вот с таким вот агрессором. Ему жизненно важно стать центром мира, единственным и неповторимым. Именно поэтому гедонистические манипуляторы, даже не прибегая к сплетням, клевете и очернению, всегда стремятся ограничить круг общения своей жертвы, отрезать ее от внешнего мира, практически полностью изолировать. И то, что многие называют ревностью, к ревности никакого отношения не имеет. Иногда сплетни используются манипуляторами и с другой целью – настроить друг против друга целую группу людей, например, трудовой коллектив. У меня был такой опыт, и о нем я часто рассказываю на своих выступлениях и мастер-классах Когда я работал в корпоративной сфере, в должности руководителя отдела обучения персонала Моя руководительница была настоящим гедонистическим манипулятором Сплетни и слухи были самым любимым ее инструментом Ей нравилось пустить нелицеприятную историю про того или иного сотрудника А потом, отойдя в сторону, с удовольствием наблюдать за тем, как развиваются события и происходят подковерные игры Затем, как один из сотрудников тонет в море негатива со стороны ничего не подозревающих коллег Или как люди ругаются между собой, и кто-то, не выдержав негатива, увольняется Каждый раз мы гадали с коллегами, зачем она это делает, чего хочет добиться. Испытать нас и нашу стрессоустойчивость? А может быть, чему-то научить? По логике, все, что она устраивала, было ей невыгодно, ведь это ее коллектив. Вроде бы, чем спокойнее и стабильнее, тем лучше. Но не в ее случае. Геннистические манипуляторы иррациональны. Они ставят получение удовольствия от своих извращенных игр выше рациональных интересов. Слушая все это, вы наверняка спросите. Но как же психически здоровые люди с адекватной самооценкой вступают в отношения с такими жестокими агрессорами, нарциссами с болезненным эго и отъявленными манипуляторами? Разве это не сразу видно? Как показывает практика, нет. Сначала геннистические манипуляторы сдерживают себя, идеализируют свои качества, рассыпаются в миллионах сладких обещаний и поддельных раскаяний. Демонстрируют социально ожидаемое одобряемое поведение. Умело создают ложное чувство безопасности. Они могут эффективно маскироваться, изображая повышенное внимание, сочувствие и сопереживание. Они как пауки подстерегают свою жертву. И как только она попадает в сети, начинается этап обесценивания отношений. Первоначальная маска мгновенно исчезает, и вы начинаете видеть настоящую личность человека холодную иррациональную чертую жестокую еще раз повторюсь не важно о каких профессиональных дружеских или любовных отношениях идет речь что же с этим делать никакого конструктивного противоядия или алгоритма нейтрализации нет и быть не может главный совет держитесь подальше от деструктивных манипуляторов гедонистов не пытайтесь их перевоспитать и не надейтесь что со временем все пройдет и человек изменится. Такие люди не склонны к самоанализу и переменам, им не придет в голову искоренять свои ошибки. В процессе работы над этой книгой и общения со многими российскими и зарубежными психотерапевтами, я чаще всего слышал теорию о том, что любой гидранистический манипулятор – это прежде всего человек со сломленной психикой или тяжелой психотравматикой, многие которые чаще всего растут из детства. В рабочих отношениях по возможности минимализируйте любой контакт. Не переходите на общение в личном русле. Держите такого человека на дистанции. При необходимости переходите на формализованную письменную коммуникацию. В любовных отношениях в начальном периоде обращайте внимание на то, что говорит ваш партнер о своих бывших пассиях. Это очень точный маркер. Если человек постоянно ругает своего бывшего или бывшую, приписывает ему или ей все земные пороки и обвиняет во всем, это хороший показатель того, что с вами, скорее всего, будет то же самое. Я понимаю, как сложно иногда оборвать отношения с человеком, который хоть и доставляет тебе постоянную боль, но уже, черт возьми, такой родной и близкий. Помните, жизнь у нас одна, и это очень несправедливо и глупо тратить ее на того, кто этого вовсе не заслуживает. Цените себя и свое время.